а в самые последние дни записался в фолькштурм. Это было очень правильно. В то время любая форма легальности являлась лучшей защитой, но мой лозунг был «никаких эскопат». Самым надежным я считала забраться в какой-нибудь укромный уголок, запавшись более или менее приемлемыми документами, и сидеть там, не высовываясь. Я совершенно сознательно не участвовала в разграблении склада. Совершенно сознательно, хотя мне трудно было устоять, соблазн был велик. На складе хранились такие деликатесы, о которых мы не могли и мечтать, уверяю вас. Но акция эта была, разумеется, противозаконная. Мародерство каралось смертной казнью. В ту пору, когда грабили склад, власть в городе еще принадлежала немцам. И я не хотела считаться преступницей, я хотела жить. Жить. Мне тогда исполнился сорок один, и я хотела жить. Да, в эти последние дни мне казалось глупым рисковать жизнью. Поэтому я держалась тише воды ниже травы. За три дня до прихода американцев не осмеливалась сказать, что война окончена, а тем паче, что она проиграна. Ведь начиная с октября во всех плакатах и листовках черным по белому объявлялось, что немецкий народ, сплотившись, Гневно требуют заслуженной кары для подручных врага, паникеров, пораженцев, критиканов. А кару они признавали только одну — смерть. И с каждой минуты их безумие росло. Говорят, они застрелили женщину, которая выстирала свое постельное белье и повесила его сушить. Они решили, что она вывесила белый флаг и застрелили ее. Дали пулеметную очередь прямо в окно. Нет. Я предпочитала еще немного поголодать и дождаться своего часа. Таков был мой лозунг. А этот дикий грабеж 2 марта, сразу же после бомбежки... Мне он представлялся слишком опасным, но еще более опасным было, по-моему, тащить награбленное добро на кладбище. Как-никак город находился в руках нацистов, и они приказали его защищать. Зато когда немцы, наконец, убрались, я... Не мешкала ни минуты. Тут же обратилась к американцам, тут же восстановила контакты с моими французскими друзьями. Мне дали маленькую и очень милую квартирку, и я первая получила лицензию на цветоводство. До тех пор, пока старый Грунч отсутствовал, я пользовалась его помещением и, разумеется, чин вносила арендную плату на его лицевой счет. В сорок шестом он вернулся и я также чинчином передала ему цветоводство, передала в полном порядке и открыла собственный магазин. Между прочим, уже в августе 45-го на горизонте появился наш бравый Пельцер. Конечно, он был хитрее всех, но сейчас оказался на мели. Ему срочно требовалась справка о том, что он чистенький. Как вы думаете, кто помог Пельцеру выхлопотать эту справку? Кто выступил в его защиту на суде по деноцификации. — Ну, конечно же, и я. — Да, мы отмыли этого черного кабеля до бела. Хотя я сделал это вопреки моим убеждениям. Во-первых, совесть мне говорила, что, несмотря на все, Пельцер — подлец. Во-вторых, это противоречило моим деловым интересам. Обеленный Пельцер автоматически становился моим конкурентом. Он был им до середины пятидесятых годов. В этом месте опрашиваемое лицо, то есть госпожа Хельтхоне, вдруг ужасно постарела, стала прямо-таки дряхлой старушкой. Кожа на ее лице до тех пор гладкой внезапно обвисла, рука, машинально вертевшая ложечку, затряслась, голос дрогнул, стал прерывистым. До сегодняшнего дня не могу сказать, правильно ли я поступила, помогая ему отмыться до бела и пройти через это чистилище, через суд». Но меня, видите ли, преследовались с девятнадцати лет до того дня, когда мне стукнул сорок один. Меня преследовали со времени злосчастной битвы при Эгиденберге. И до той поры, пока в город не вошли американцы. Двадцать два года я подвергалась гонениям. По политическим мотивам, по расовым словам, по всяким, если хотите знать. И этого Пельцера я выискала совершенно сознательно. Я сказала себе, самое надежное для тебя — спрятаться под крылышком нациста. И лучше всего, если этот нацист будет продажная душа и жулик. Я знала, какая у Пельцера слава, да и Грунч рассказывал иногда его проделках.